Глава девятнадцатая. Тони тем же днем. Будильник зазвонил в тринадцать ноль-ноль. В грудной клетке тяжесть, сознание на подзарядке. Под веки будто песка насыпали. Облизав сухие губы, Тони сполз с кровати и стащил с себя свитер, который провонял чужим запахом. Холодный душ согнал остатки сонливости, и реальность хлестнула напоминанием. «Ты мне никто». «Неправда». «Ты врешь, Бэмби. Как же я ненавижу твое вранье». Зря, конечно, поехал в фон Паркеров в неуравновешенном состоянии. Ясно же, что Джун не стала бы изменять с Крисом, да еще под носом у Нэнси, которую боялась, да дрожи в коленях. Но это сейчас ясно, когда проспался. А вчера мало что соображал на адреналине. Одевшись, Тони спустился в библиотеку, проверил, не сидит ли там Джун до сих пор. Ее не было. Набрал ее номер, перебросил ее в голосовую почту. И еще раз, и еще. Один гудок и сразу посылает. Не понял. Она его заблокировала, что ли? Обиделась, значит. Кто еще должен обижаться? Тони позвонил Фрея, но и Таня ответила. «Супер». «А ей чем не угодил? Или это женская солидарность?» Он взял с собой упакованный ланч и поехал на работу, включив громкую музыку, а в ушах все равно звучало «Ты мне никто!» Ломающие слова, как тленом насквозь. И плевать, что вранье, легче не становилось. Он на автомате слушал сотрудников, давал распоряжения, а сам ждал вечера, который обещал быть поистине несказанно великолепным, мать его. К 18.00 Тони освободился и решил дождаться свидания номер 42 в клубе на Хай-стрит. Заодно последние новости послушать. народу оказалось мало, атмосфера вялая, поэтому местный заводила марк обрадовался, когда заметил его. «Тони, ты-то нам и нужен. Говорят, ты вчера устроил побоище у Паркеров. Одобряю, расшевелил этот гадюшник благодетели. Но тёлку зря к себе пустил. Тебе трипера для счастья не хватает» в первое мгновение то не подумал что речь идет о джун но никто здесь не посмел бы оскорбить ее какую тёлку уточнил он настороженно и приятель кивнул в сторону вездесущего оливера потца который сидел напротив разомлевший от косяка тот с третьей попытки достал свой айфон из кармана открыл инстаграм и протянул с кривой ухмылкой пока марк продолжал комментировать даже я осуждаю ты хоть продезинфицировал себя после нее Тони взглянул на экран, и у него глаза на лоб полезли. «Охренеть!» — выдохнул он и вопросительно посмотрел на Оливера, который нынче преследовал не только Джун, но и самого Тони, судя по всему. «Ты кому-нибудь уже успел отправить?» «Только своей девушке», — заплетающимся языком ответил тот. «А кто твоя девушка, напомни?» «Шейла, мы учимся вместе». «Класс!» «Оказалось, хуже, чем вчера, уже не будет». Тони усмехнулся от такого везения. И стало ясно, почему Джун его заблокировала. Решила, что он ей изменил. Ночью еще сомневалась, а увидев фотку, поверила, значит. «Серьезно, Бэмби? Это твое мнение обо мне?» «Как и твое обо мне», — ответил ее вредный голос. «Начинается, и тут она...» «Уйди, Джун, дай оклематься!» Он налил себе минералки в стеклянный стакан и приложил к виску, остужая воспаленный мозг. Уселся в потрепанное кресло и вспомнил все, что делал вчера после ссоры. Да ничего сверхъестественного, если вдуматься. Сначала поехал на север города и, пересев в спортивный Астон Мартин, измотал себя на гоночной трассе, очищая голову от мыслей. Не помогло. Чтобы не оставаться одному и не думать, позвонил Люку, и тот позвал в клуб познакомить со своей новой девушкой более сговорчивой, чем Уитни. девушка оказалась полуголой алкоголичка, которая повисла на Тони и сделала селфи, облизав ему лицо, как доберман. Он отцепил ее от себя и приказал, чтобы удалила фотку. И ведь сделала вид, что удалила. Ой, все, как же задолбали эти искатели хайпа. Люк был трезвый, но несчастный. Нес чушь о том, что все женщины меркантильные суки. Слушать этот бред было невозможно. Жена ненавистничества Люка уже в печенках сидела, если честно. В одной зоне с тупостью потипоца. Тони в тот момент будто прозрел, осознав, что пора менять круг общения. Он реально затасковал по Крису, адекватному человеку со здоровой психикой. И даже Йетти Чейз показался светочем среди мракобесия. В общем, он попрощался с Люком, попутно предупредив, чтобы не додумался переспать с потасканной тусовщицей, которую подобрал не пойми где, И тот обиделся, сказал «Ты мне просто завидуешь, Андерсон», и грубо послал. На то мы разошлись. Итого, Тони пробыл в клубе минут двадцать. Дальше он поехал к Кайдену, который ночевал в офисе редакции «Май Дейли Мэйл». Там Тони остался до рассвета, опустошая алкогольные запасы Кая и философствуя о том, что лосось, конечно, красный и холодный, но Тони и Джун не лосось. Вот в чем проблема. Раскладной диван, на котором он лежал, был насквозь пропитан въедливым, тошнотворным запахом сладкого кондиционера. Но мест поудобнее не нашлось. Кайден, стоя, печатал текст, слушая в полуха и поддакивая время от времени. Сказал, книгу пишет. Потом кузен привез Тони домой в его же лендровере, а себе вызвал такси и вернулся на работу. «Все». Больше ничего не было. И он рассказал бы Джун об этом прямо сейчас, если бы она его не заблокировала, маленькая демонесса. Тони злился на себя, на нее и ситуацию в целом, потому что хорошо помнил, какой мстительной становилась Бэмби в дурном расположении духа. Вернее, она такой бывала когда-то. Но ведь с тех пор она повзрослела. По крайней мере, он все еще в это верил». Пап оказался забит под завязку, гудел подвыпивший народ, звенели бокалы вина и кружки эля. Ароматы горячих блюд заставили вспомнить о голоде, смех посетителей о том, что есть еще на свете люди, которые умеют радоваться жизни. Старина Кларксон сегодня прибыл первым. Психолог наизусть помнил предпочтения своих клиентов не только в выборе людей, но и в выборе напитков поэтому, когда Тони подошел к столу, официант уже принес воду с лаймом для него и колу для Джун. Поздоровавшись, Кларксон надел очки с круглыми желтыми линзами, выловил из своего стакана дольку лимона и начал натирать испещренную пигментными пятнами худую руку. Как говорится, у каждого свои секреты красоты. «Почему вы с Джун не вместе приехали?» – удивился психолог. «Разминулись?» «В дороге?» Во мнениях. Тони сбросил блейзер, потому что стало жарко, и поправил футболку, которую специально надел. Ту самую с разбитым сердцем. Может, у Джун совесть взыграет и вдохновит на извинения. Любопытная аппликация, — вскользь заметил Кларксон. У него было необычное асимметричное лицо, и когда он хмурился, да еще светотень играла, то выражение становилось нечитаемым, как на портретах Модильяне. Тони нравилось искусство, думал даже устроить вместе с Джун тур по Европе летом, после получения диплома. Но сейчас все планы повисли в воздухе. Тут бы до Рождества дожить. «Добрый вечер!» – раздался громкий голос Бэмби, наполненный искусственным счастьем. И Тони, сидевший спиной к проходу, повернулся, чтобы поздороваться. «Добрый вечер, Джун!» – сказал Кларксон. А Тони так и не произнес ни слова, застыв в полоборота и таращась на эту бунтующую всадницу апокалипсиса. Она выпрямила волосы, вылезала на зло ему. Они блестели, как крыло ворона, вызывая у Тони отторжение. Но и этого мало. Джун надела платье оранжевого цвета. Единственного цвета, который он терпеть не мог, и она об этом знала. Короткое облегающее платье закрывало ее потрясающие ноги до середины бедра. Тонкие руки были затянуты эластичной оранжевой тканью до запястьей. Квадратный вырез декольте подчеркивал бледность кожи и тусклость старого кулона, который Джун получила от семьи Эйвери. Детский кулон ее отца. «Это намек на изменника? Типа оберега от мудаков?» «Ха-ха, смешно, он оценил». На губах помада бледно-оранжевого цвета, который с натяжкой можно было назвать персиковым. Весь ее внешний вид вызывал только одно желание — раздеть ее и умыть. Но сначала все-таки раздеть. Разложить на столе вместо ужина. Он прищурился и провел языком по нижней губе. «Отлично выглядишь», — соврал, мысленно стирая ладонью ее помаду, снимая платье, при взгляде на которое болели глаза. «Спасибо, ты тоже», — Скептически ответила она, равнодушно обведя взглядом его футболку, и невозмутимо села рядом. И теплой волной накрыла в присутствии Джун. И плевать, что поссорились. «Ммм, что же мне заказать? Может, лосося?» воодушевленно заговорила она с собой. «А впрочем, я ведь не знаю, откуда идут поставки и где его выращивают. Пожалуй, обойдусь салатом» и орехово-овощным пирогом. Следующий час разговор шел ни о чем. О погоде, еде и подготовке к Рождеству в Иден-парке. Джун притворялась, что все прекрасно. Кларксон натирал руки лимоном. К концу второго часа нейтральные темы для общения иссякли, и Тони облегченно выдохнул, когда глянул на часы. Через 15 минут можно уйти отсюда, чтобы нормально обсудить личные дела с Джун, объясниться. Терпение, если честно, заканчивалось. Кларксон извинился и вышел в уборную. Тони снова посмотрел на часы. «Кстати», — сказала Джун, — «я поразмыслила и поняла, что мне и правда лучше не видеться с Крисом». Он насторожился. «Где-то тут подвох», — слишком елейно прозвучал ее голос. И она, порывшись в рюкзаке, с которым пришла, вытащила небольшой черный футляр. «Но тогда не мог бы ты вернуть ему запонки», в качестве моего рождественского подарка и извинения. Тони врос в сиденье. А откуда у тебя его запонки? Украла когда-то, они ценные, с их семейным гербом. Поток нецензурной брани перегрузил систему, и Тони подвис на миг, а потом усмехнулся от наглости Джун. Ты все эти годы хранила запонки Криса? Это хуже, чем если бы она обклеила плакатами Паркера все стены в доме. «Тебя что-то смущает?» «Меня многое смущает, например, оранжевый цвет». «Здесь ничем помочь не могу, о вкусах не спорят». «Когда вкуса нет, то и спорить не о чем, согласен». «Расскажи о моде своей новой подруги с которой провел ночь. У нее отвратительные духи. Благодарю за идею, куплю и новые. И платье купи заодно, а то ходит голая, как канадский сфинкс». «А ты ей свое отдай, спаси мои глаза». А ты на меня не смотри, не шокируй свое чувство прекрасного. Это довольно трудно, учитывая, что мы с тобой вместе живем. О, ты же не знаешь. Я переехала обратно в свою квартиру. Ты что сделала? <как> <как> Скрипучее покашливание Кларксона разорвало их сцепленные взгляды. И Тони осознал, что Джун совсем близко. Он ощущал ее дыхание на губах. Как же он хотел ее придушить. «Меня ждет такси», — сказал психолог и снял очки, аккуратно складывая их в карман. «Увидимся в сочельник на встрече с поверенным. Но если быть откровенным, то, боюсь, что не дам положительного заключения. Если вы за пять лет не смогли прийти к согласию, то за неделю вряд ли что-то изменится». Кларксон накрутил теплый шарф на шею, взял портфель с дивана, посмотрел в последний раз с жалостью, будто похоронил их только что, и ушел. Увидимся в сочельник. Внутрь будто болт вкрутили. Фрэнк, его прощальные письма, завещание. Еще сорок два свидания назад, боль от прощания с отцом казалась самым сильным чувством а желание выполнить его последнюю волю являлось приоритетом. А сейчас Тони сидел рядом с Джун и читал в ее глазах то же смятение. Как можно было забыть об этом? Предали память о Фрэнке, потерялись в своих отношениях, которые стали единственным смыслом. И, кажется, не было последних двух с половиной лет, а они вдвоем сидят в кабинете Фрэнка после выговора и боятся думать о том, что будет завтра потому что уже сейчас плохо, а потом станет гораздо хуже. «Рассмейся, Бэмби. Скажи, что все хорошо. Соври, ты же в этом профи!» Он и сам рассмеялся бы или соврал, превращая ссору в шутку, но лицо превратилось в холодную маску. Он не мог найти себе оправдания. «Я пойду», сдавленно сказала Джун и поднялась, забирая рюкзак и пальто. «Подожди, то есть... все? Это конец?» Недоверчиво усмехнулся он, пребывая в прострации. Джун не ответила. Они выбрались из паба на свежий воздух, который сыростью въелся в легкие. Джун не смотрела ему в глаза. В эту минуту в общем у них было только дыхание, которое сплеталось в узоры из пара. «Уверена, что не вернешься со мной в Эден-парк?» «Да, уверена». «Черт! Черт!» Ему стоило огромных усилий, чтобы ответить спокойным тоном и не задохнуться. «Как хочешь. Мы уже выяснили, что твоя жизнь меня не касается». Они отвернулись друг от друга и пошли в разные стороны. Каждый в свою. Дома Тони долго смотрел на фотографию в своей спальне. Он, Фрэнк и Бэмби. Счастливая семья, какой они могли стать – Но не стали. И не станут. Фрэнка больше нет. Его больше нет. На плечи Тони вдруг навалилась неподъемная тяжесть. И он узнал — это оно, то чувство. Подростком Джун всегда носила его в своих глазах, как бетонную плиту. Обреченность. Осознание, что как бы ни старался, ничего не изменится. Никогда. Просто потому что. Так сложилось. Нет, это чушь. Не могут отношения оборваться из-за глупости, случайности, из-за проклятого несовпадения. Так не бывает. Но он знал, что бывает. Люди уходят. Нет такого слова навсегда. Тони впервые за много лет по-настоящему протрезвел. Увидел мир таким, какой он есть. Без оттенка зеленых глаз и аромата лета. Какое лето? Зима на улице, очнись. В семнадцать лет уснул вечным сном, никак не проснешься. Ходишь по замкнутому кругу, ищешь выход, которого нет. Он ведь знал, что у этой задачи нет решения. Понял, в самый первый момент, много лет назад, стоило заглянуть в болотные глаза. И она ведь не виновата. Никто не виноват, что для него прошлое было источником света. А для Джун — источником боли и срывов. Тони тоже был частью ее прошлого. Это данность. Поэтому и не складывалось. Она разрушала его тленом, он разрушал ее силой. Джун не хватало смелости, ему не хватало терпения. Первое недопонимание, и сразу лавина упреков сошла. Случить что-то действительно серьезное... И они вдвоем уже без дыхания лежали бы где-нибудь на окраине Эдинбурга с этими вечными «Не отпускай меня, отпусти». Все, хватит. Хватит мучить друг друга. Все, Тони, отпусти. Джун. Холли, которая приехала забрать ее из паба, сочувственно вскинула брови домиком и протянула «Нет». «Домой сейчас нельзя». Джун было все равно, поэтому она не сопротивлялась, когда подруга свернула на север в поместье бэкетов «Спасибо за платье. У Тони эстетическая эпилепсия случилась». Как во сне отстраненно сказала, но было не смешно. Шалость не удалась. Черт, когда оно все настолько запуталось? Джун несколько раз за вечер собиралась рассказать об угрозах миссис Паркер, но не смогла. Каждый раз останавливал образ Иден Парка, в котором новые хозяева, как вандалы, уничтожают историю клана Андерсонов прямо в рождественское утро, выкорчевывают Магнолию Иден, снимают картины со стен, прогоняют работников, всех включая Генри и маленького Фрэнка. Джун не перенесла бы, если бы стала причиной разрухи в раю. Пришла и испортила идиллию, как падший ангел. Она всего лишь один маленький человек, а там память целого клана. Это важнее. Так ведь? В доме Беккетов она, как подкошенная, свалилась спать в гостевой комнате, а утром в субботу проснулась и первым делом потянулась к телефону, разблокировать Тони, спросить, как дела. Пришлось ударить себя по рукам. Одетая в пижаму Холли, она спустилась на первый этаж и поплелась на кухню. Огромное светлое помещение в стиле хай-тек встретило крепким ароматом кофе. Холли возилась с Надо же, так рано проснулась. От чужой заботы стало теплее. «Как себя чувствуешь?» обеспокоенно спросила подруга. «Не знаю». «А он?» «Не знаю». В носу защипала от слез. Джун подтянула широкие, чересчур длинные для нее штанины и забралась на высокий стул. Машинально погладила правое запястье, поднесла к губам. Снова захотелось позвонить Тони, услышать его голос, но Холли поставила перед Джун маленькую белую чашку крепкого кофе, это отвлекло от навязчивой мысли. Подруга в такой же пижаме со вчерашней косметикой на лице уперлась ладонями в столешницу и чертыхнулась. «Вы расстались?» – спросила она. «Да». «И что, он даже не пытался оправдаться?» «Нет, он очень гордый, обиделся, футболку с разбитым сердцем надел». Он не изменял мне, понимаешь? Я в этом уверена. Он жутко разозлился и впал в тлен. Джун отхлебнула, обжигающе горячего кофе, чтобы перебить вкус слез, и вдруг поняла. то не только со мной такой, причем исключительно в тех ситуациях, когда я вру. В нем темная сторона пробуждается. Я... Джун резко вскинула голову и закрыла ладонью рот, а через мгновение пропищала. О, Господи, я Палпатин! Кто? Тёмный властелин из «Звёздных войн». Бред. Просто ты слишком хороша для Андерсона. И он это знает. Вот и паникует, в крайности бросается. Боится, что не удержит тебя. Прямо как в песне в тенях. Хэштег «Всё сложно». Я люблю его, Холли. Я без него не смогу. Не накручивай себя. Пей кофе. Хочешь блинчиков?» На кухню харизматичным вихрем ворвался мистер Беккетт в тёплом халате до пят, с низким хвостом белых волос. Он с знакомой пружинистой походкой направился к кофемашине, бодро интересуясь. «Что обсуждаете?» «Джун считает, что она полпатин поделилась Холли. Мартин вскинул бровь, с серьезным видом изучая Джун. Он был похож на Люциуса Малфоя в этот момент. В итоге он разочарованно покачал головой и изрек. «Нет, нет, не похоже. Ты скорее принцесса падме такая же бестолковая». «Ну, спасибо, поддержал», — пробубнила Холли, бросая в отца поджаренным тостом. Мартин поймал его и надкусил, но потом скривился. «Чем ты его намазала?» «Ореховым маслом?» «Фу, гадость! Какие планы на утро?» — спросил мистер Беккетт, продолжая хрустеть тостом, и Холли постановила. «Собираемся объесться мороженым». «Отлично, я с вами». Джун с грустью посмотрела в широкое окно, где мир застыл в предвкушении Рождества и тихо вздохнула. «Все можно исправить», — говорил Фрэнк. «Но что, если не получается? Что тогда делать? Что мне делать, Фрэнк? Для начала пережить свидание номер 43. К счастью, оно планировалось после обеда на раньше тети Летиции, а значит, можно аккуратно расспросить ее о Паркерах». «Вы с Тони поссорились?» — обеспокоенно поинтересовалась Летти. Увы. Только слепой не заметил бы отчуждения между ними. Они едва взглянули друг на друга. Все как прежде. До перемирия. Джун поправила шапку и пожала плечами. Не сошлись характерами. Ерунда. Они с тетей медленно брели к конюшням, пока Тони отсиживался в доме в компании дяди Колина и Уитни. Резкий порывистый ветер продувал насквозь. Вересковый холм вдали отражал состояние Джун. Цвет настроения – серо-буро-апокалиптический. «Хм, понятно», — с сомнением сказала Летти. «Послушай моего совета. Не дайте упрямству и мелким дрязгам испортить ваши отношения. Любовь — это глагол, огромный труд в первую очередь. Кто же против? Если бы не миссис Паркер, то... Кстати, а какую долю в вашем семейном бизнесе занимают Паркеры? Они... Ну, то есть... «Они могут усложнить вам жизнь?» «А почему ты спрашиваешь?» Летти пристально посмотрела на Джун. «Паркеры собираются дать нам ответ. Стоп. Они уже дали, да? Тони от меня что-то скрывает?» Сердце похолодело. «Значит, точно какие-то проблемы. Нет, нет, мне вдруг стало любопытно. Всегда хотела больше узнать о бизнесе». Водушевленно соврала она, потирая щеки руками в варежках. «А, это пожалуйста», — с явным облегчением ответила Летти. «История нашей любви с паркерами, в общем-то, довольно скучная, но в этом и заключается главная прелесть. Нэнси пропускает часть своего капитала через Андерсон энд Сан, позволяя нам самим решать, как именно мы обновим и приумножим их средства. Такое стабильное партнерство крайне взаимовыгодно», — Летти остановилась и, улыбнувшись, заправила прядь волос, которая выбилась из-под шапки Джун. «Милая». «Ты же не думаешь, что рассорила наши семьи когда-то?» «Это не так». «Да, у Фрэнка произошел конфликт с Нэнси, но, поверь, это никоим образом не отразилось на бизнес-сотрудничестве. Дружба дружбой, а сохранить прибыль важнее. Нэнси это понимает». Собрав волю в кулак, Джун кивнула. «А что насчет Иден Парка?» «А что насчет него?» «Миссис Паркер имеет к нему какое-нибудь отношение?» «Нет, слава богу!» – испуганно хохотнула Летти, а потом задумчиво добавила. «Впрочем, она была бы счастлива заполучить поместье, ведь Иден Парк – сердце нашего пригорода. Но с чего бы этой консервативной кобре портить отношения с Тони?» «Нет. Нет, это не имеет смысла. Нэнси слишком уважала Фрэнка, и, опять же, более надежного партнера, чем Андерсон энд Сан, она не найдет. С чего бы миссис Паркер портить отношения с Тони». Джун знала ответ. Она сама была ответом. Пока Фрэнк все еще был жив, миссис Паркер не решалась на противостояние с Андерсонами. Но сейчас эта консервативная кобра словно сошла с ума. Мелани, любимица семьи, перенесла сложную операцию, в то время как малышка Бэмби процветает, примеряя на себя чужую роль. Роль хозяйки в чужом раю. Джун смотрела в светлые солнечные глаза Летти, и слышала, как рушится внутри последняя надежда. Бьется о землю, рассыпается в пыль. Ветер подхватывает ее и несет вдаль, чтобы похоронить среди багрово-серого вереска. И так больно, что не продохнуть. Но что такое боль? Всего лишь чувство. Всего лишь земля ушла из-под ног. И слишком поздно отращивать крылья. Поздно, Джун. Ты не справилась». Она с безмятежным видом вернулась в дом, хотя горло сводило от немого крика и, как ни в чем не бывало, завела беседу с дядей Колином о его актерской работе, но их прервала Уитни. Подруга отозвала Джум в сторону и взбудораженно сообщила. «Я все выяснила!» «О чем?» «О селфи из Инстаграма, из-за которого в стонили на ножах!» «Мы не только из-за этого, но Уитни перебила». Я заставила себя позвонить Люку только что. Он под фоткой в хэштегах был отмечен. Он сделал вывод, что я его ревную, представляешь? Оказалось, та пошлая Лизунья – его новая девушка. А, по-моему, она его первая девушка. Люк сказал, что Тони тоже хотел получить эту богиню, но она выбрала лучшего из парней, потому что у нее есть мозги, в отличие от меня. «Не в обиду Люку, но я бы предпочла Тони», – не поверила Джун. «Именно?» Он оболгал собственного друга, чтобы передо мной покрасоваться. Я абсолютно уверена, что та дива поцеловала Тони в щеку ради селфи, вот и все. Дай он ей хоть намек, что может быть продолжение, и люк оказался бы в пролете». Джун прикрыла глаза, шумно выдыхая последние сомнения. Так и знала. Ей бы обрадоваться, но лишь чувство вины перед Тони усилилось, а заодно и чувство вселенской несправедливости – когда на прощание он сказал, глядя сквозь нее с былым безразличием, «Завтра заеду за тобой в 13.00». Она согласно кивнула, пряча дрожь под теплым пальто. Если бы Тони взял ее за руку, то ощутил бы, как она дрожит. Но он не взял. Свидание номер 44 Фрэнк предложил посвятить поездки в старинную церковь святого Кадберта, где он венчался с Иден. «Спасибо, Фрэнк!» Напомнил, что Джун – католичка – а Андерсоны протестанты, словно мало различий между ними и без того. Нет, конечно, Джун не считала себя религиозной, разве что восклицаниями, вроде «Боже мой, злоупотребляла», но все равно обидно. В общем, никакого святого Кадберта в это воскресенье. В итоге они остались в машине, каждый уткнувшись в свой телефон. то не на месте водителя, а она сзади, забившись в угол, и это были самые мучительные два часа в ее жизни – Гораздо хуже, чем такая же бессмысленная трата времени во время первых свиданий в ноябре. Тогда они были врагами. А сейчас? Кто они сейчас? Обычно в серых глазах Тони фантастически красиво отражалось предзакатное солнце. Сегодня же в них отражался только холодный искусственный свет от экрана айфона. С кем он, интересно, переписывался? Быстро ли он найдет замену Джун? Даже думать об этом было тяжело. Несправедливо, неправильно. «Потому что ты мой, Тони, ты мой!» Но крик души остался неуслышанным. И слава богу. Зато Уитни снова написала. Она не унималась, пытаясь докопаться до истины и узнать, где же Тони провел ночь, которую вековечна в истории благодаря селфи с инстадивой. Упорствуя, Уитни добыло распечатку передвижений Тони, которую прикрепила к сообщению. «В клубе он пробыл 20 минут, что подтверждает мою теорию о подлости Люка». Остальное время до рассвета Тони потратил в редакции «Май Дейли Мэйл». «Кайден». «Ну, конечно. Ужасный запах, смесь фастфуда, сладкого освежителя и черт еще знает чего». Джуна смехнулась. «Спасибо, Уитни. Это все объясняет. Но ты могла поступить проще и спросить напрямую у Тони. Я хотела получить доказательства, чтобы у тебя не осталось сомнений». А я и не сомневалась. «Тогда почему вы не миритесь?» «Спроси у Нэнси Паркер», но Джун ответила «Хэштег все сложно». В 15.00 она спрятала телефон в карман и прочистила горло, привлекая внимание лучшего в мире парня. Он спохватился, вышел из машины и открыл для нее дверь. «Спасибо», — мельком улыбнулась она, пытаясь поймать его взгляд, но бесполезно. «Да ладно, не хмурься. Всего шесть свиданий осталось отмучиться, и начнется новая жизнь». Демон-вранья внутри одобрительно кивнул. Столько притворного энтузиазма в ее голосе давненько не звучало. Даже Тони словно из гипноза вынырнул и глянул на нее рассеянно, как если бы успел забыть о ее существовании. «Хм, действительно, уже решила, чем займешься после Рождества? В своей новой жизни?» Задал Тони нейтральный вопрос, а ей словно под дых ударили. Вырвался тихий вздох и слова сами сложились в предложение. «Думаю уехать, потому что не смогу жить с тобой в одном городе, смотреть, как ты встречаешься с другими». «Куда?» Тони вскинул на нее цепкий взгляд, и она тяжело сглотнула, посмотрела на дорогу, на горизонт, где виднелась темная полоска Северного моря, и ее осенило. «В Штаты!» Тони усмехнулся, едва заметно, но Джун и с закрытыми глазами распознала бы движение его губ. «И давно ты решила?» Опустив голову, она обеспечно пожала плечами. Не говорить же только что спонтанно. Он ненавидел спонтанность. А врать ему Джун больше не могла. Устала. Она заправила ровную прядь волос за ухо, и Тони вдруг перехватил ее руку, такую хрупкую в его сильной ладони. Раздраженно вздохнув, он сжал ее запястье, правое, поглаживая большим пальцем. На миг показалось, что сейчас случится чудо. Мир перезагрузится, починит все неисправности. И то не притянет ее к себе, обнимет, скажет, что все это одно большое недоразумение. Но он задумчиво посмотрел на их сцепленные руки и поморщился. Выпустил ее запястье, отступил к машине и сказал «Удачи, Джун». Звук захлопнутой двери с размаху ударил по нервам, оглушая, И Джун поняла. Сегодня. Сейчас. Тони отпустил ее навсегда. Какое уродливое слово. Навсегда. Тони. Солнце уже садилось, когда он вернулся в Эден-парк. Холод шотландской сырости пробирал до костей, но хотелось еще больше холода, чтобы заморозить мысли. Тони обул резиновые сапоги, набросил потертую рабочую куртку и направился к речным садам. Там всегда становилось легче дышать. По пути он встречал людей, которые работали здесь много лет, улыбался, слушал о том, как сильно местные рады, что производство шоколада запустят. Тони не любил шоколад. Он любил Джун и не представлял, на кой черт ему теперь сдались шоколадки с надписью «Forever for Avery» для Avery. Он смотрел на знакомый с детства, умиротворяющий пейзаж, а видел Джун, ее глаза, ее губы. Слышал ее смех, ощущал прикосновение рук. Столько всего было между ними, и вдруг ничего не осталось. Причем без видимой причины, на пустом месте. Как такое вообще возможно? И ведь не сказать, чтобы у них совсем не получилось стать семьей. Они старались. Правда, старались. Но все казалось слишком… слишком охренеть, как больно. Впереди у ряда вишневых деревьев постепенно разваливался старый каменный колодец, заполненный желаниями Джун доверху. Интересно, хоть одно исполнилось? Тони не загадывал желаний с тех пор, как мать попала в реанимацию, но сейчас был как раз такой момент, обреченный, когда других средств не осталось, кроме как взывать к высшим силам. Поэтому он достал фунтовую монету из кармана, потер пальцем медно-цинковый профиль английской королевы и бросил в мутную глубину, услышав тихий всплеск. Он попросил, чтобы Джун осталась в Шотландии. Нельзя, чтобы она уехала из-за их ссоры, да еще в прошлое, от которого упорно бежала столько лет. «Джун!» Она не сразу вернулась в дом, а когда все-таки собралась с духом, то уже стемнело. Беккет и отец и дочь готовили ужин на кухне. Джун забралась на стул, вывела замерзшим пальцем узор на столешнице и тихо позвала. «Холли!» «М?» «Я тут подумала». «Я уеду из Эдинбурга после Рождества». «Куда?» та. «В Штаты вернусь». Подруга отложила сырую морковку и переглянулась с отцом. «А как же учеба? Тебе еще полтора года?» с ходу начала торговаться Холли. «Заберу документы, переведусь. Придумаю что-нибудь. Тем более от репутации в универе. Только мокрое место осталось». «Нет! Нет, так нельзя! Ты не можешь из-за какого-то парня перечеркивать свою жизнь!» «Это не из-за него. Это ради него». «Что ты имеешь в виду?» – всполошилась Холли. «Есть какая-то причина, да? Ты чего-то договариваешь Джун тяжело сглотнула. «Я не могу с ним остаться, иначе у него возникнут большие проблемы с бизнесом из-за меня». «И он позволил тебе жертвовать собой, своим будущим?» «Нет. Он ничего не знает. Зачем? Пусть живет спокойно». Пусть женится на подходящей идеальной наследнице, вроде Фреи Синклер, удовлетворит даже избирательную миссис Паркер. Хули начала грубо материться, но отец остановил ее, тронул за руку и многозначительно намекнул, что лезть в чужие отношения себе дороже. Но вечером, когда они заканчивали ужинать в гостиной, у электрического камина, сидя на полу вокруг небольшого турецкого столика, в семье любили традиции разных стран, то мистер Беккетт сам поднял эту тему. «Джун, ты ничего не съела?» «Аппетита нет». «Тогда вина выпей». «Голова еще сильнее заболит». «Так нельзя», — укорил он, и она подумала, что он имеет в виду ее голодовку, но Мартин вытер губы салфеткой и продолжил. «За свое место под солнцем. Надо бороться». Джун все же взяла бокал с белым вином и, прислонившись спиной к дивану, устало ответила. «Для меня нигде нет места». Мартин фыркнул, поражаясь ее депрессивному настроению. «И не будет, пока не отвоюешь. Я несколько лет за тобой наблюдаю, знаешь, Джун. Ты совершенно безответственная по отношению к себе. Судьба вкладывает тебе в руки подарки, а ты отдаешь их другим. Кто так делает?» Она растеряно пожала плечами, задерживая сухое, слишком кислое вино во рту и не зная, выплюнуть или проглотить. «Папа, не заводись!» – осадила его Холли, но мистер Беккетт зачесал пальцами распущенные длинные волосы и взмахнул руками. «А ты тоже хороша! Только идея для альбома начала складываться, как ты сразу струсила и пригласила в группу первую встречную!» «Разве Сиена не подходит?» – удивилась Джун какая к черту сиена», заявил Мартин. «Полная дисгармония, глазам тошно. Холли боится одна выходить в мир, крутится по клубам годами, голос стирает впустую. Ты ее хоть как-то мотивировала дальше двигаться, а сейчас она опять на попятную». Он раскраснелся, бледная кожа на руках и лице пятнами пошла от жара электрического камина и возмущения. Холли тоже налилась, как помидор. И до Джун дошло. «Ты мне соврала?» Сказала, что Сиена классная и все хорошо. А что я должна была говорить? Так же, как и отец вспылила Холли. Ты бы себя живьем съела, терзаясь, что бросила меня. Пришлось врать. Тем более ты сама не хочешь петь. Не заставлять же тебя. А одна я боюсь. Почему? Боюсь, что скажут, будто дочка Мартина Беккета бездарь. Лицо Мартина вытянулось, как у кенгуру. Он тяжко вздохнул, поражаясь. Холли. «Что за мысли?» «Обычные мысли!» «Ты не бездарь!» «У тебя талант!» Та опешила, вытаращив глаза. «Правда?» «Конечно!» «А раньше ты сказать не мог?» «Я думал, ты знаешь, но ленишься работать!» Повисла долгая-долгая пауза, а потом Холли шумно выдохнула. «Офигеть!» Она рассмеялась, закрыв лицо ладонями, и повторила «Офигеть, нет! Ну что за жизнь?» Мартин обнял ее, притягивая к себе, и на его длинных пальцах сверкнули перстни напомнив почему-то о прабабушке Эвере, о взгляде, которым та наградила Джун, словно увидела луч света в темноте. И действительно, Джун стала лучом света для Холли, для Цезаря, для кого угодно, но только не для себя и не для Тони. Она в шоке посмотрела в бокал с вином и увидела размытое отражение реальности. Болотные глаза, болото. «Мне вот интересно», – произнесла она задумчиво, – «если у кота семь жизней, то сколько есть у человека? Сколько попыток мне надо, чтобы научиться жить?» Холли кивнула, словно подумал о том же, а Мартин подпер подбородок кулаком и задумчиво улыбнулся, обращаясь к Джун. «Ты иногда напоминаешь мне, идан Вы были знакомы?» «Да. В юности несколько месяцев вместе работали в руке Конхабара». «Нет, не может быть!» и «Еще как может!» Совершенно не получалось представить Мартина в образе юного официанта, который в свободную минуту шутил с Иден, а может, даже подыгрывал ей, стуча по барной стойке ладонью, когда будущая жена Фрэнка пела гимн клана Макгрегоров. А сам Фрэнк в это время сидел среди посетителей и слушал, и даже представить не мог, что вот этот длинноволосый парень в будущем станет его любимым рок-музыкантом. Зато точно знал, что девушка, которая забралась на барную стойку, станет частью клана Андерсонов. Джун отставила бокал и сложила руки на коленях, вспоминая образ рыжеволосой богини, чей дух до сих пор жил в изумрудном саду. «А какой была идан «Она была оторвой». «Нет! О, да!» Мартин широко улыбнулся, сверкая белыми зубами. «Вы с ней похожи. Те же страстность, самоотдача, доброта». Правда, Иден была смелее и умела защитить свое. Она не оглядывалась на тех, кому не нравился ее выбор. и Ей было наплевать. Она точно знала, чего хотела. Мартин взял виноградину из расписной пиалы и, наморщив лоб, многозначительно посмотрел на Джун. «Чтобы научиться жить, для начала перестань бояться. Ты пойми, совершенно неважно кто ты и откуда пришла. Важно, хочешь ли ты остаться». Сердце ухало в груди, как в момент судьбоносного выбора, но она ведь уже решила, слишком поздно. Или нет? «Если я останусь, то у Тони заберут Иден Парк, его родной дом, его рай», призналась она в порыве отчаяния. «А ты уверена, что этот рай нужен ему без тебя?» «Конечно, нужен!» «Или нет?» От вина голова закружилась, Сознание наполнилось сладким сиропом свежеприготовленной надежды «наклонись» и польется из ушей. «Боже мой, но ну почему все так сложно?» Она запустила пальцы в волосы и взлохматила их, чтобы не лежали ровно. И вдруг ощутила, что задохнется, умрет на месте, если промолчит. К черту все! Горло свело от рвущихся на свободу слов. «Я скажу ему! Расскажу о проблеме, и мы найдем выход!» «Где-то же он есть, этот грёбаный выход!» Разомлевшая, счастливая Холли с тихим ликованием потянулась к отцу, и они ударили по рукам в победном жесте. «Так держать!» – похвалил мистер Беккет. «Вот это я понимаю, дух Иден. Иди, твоюй свой рай, Палпатин!» Ее распирало от внезапного ощущения легкости, словно последняя бетонная плита с души упала. Джун ступила к окну, распахнула его и поежилась от порыва ночного воздуха, который остудил пылавшие щеки. Небо было чистое, звезды огромные, а ветер пел, воскрешая перед глазами яркие краски цветущей магнолии Иден. «Иди, Джун, иди и забери свое!»